Вечером соседка Дурать и ее семейство сидели на веранде, ели приготовленные доком персиковые мороженое. Все, включая принцессу Мэри Маргарет, перед которой стояла личная плошка с ее именем. Летними вечерами едва ли не каждое семейство Элмвуд Спрингс, Выходит после ужина на веранду поприветствовать сограждан, которые направляются к центру города поглазеть на витрины или, наоборот, возвращаются из кино. Там и тут на улицах слышны негромкие голоса. В темноте вспыхивают оранжевые огоньки сигарет и трубок. Бобби, счастливый, обгоревший на солнце, до сих пор пахнущий хлоркой, с глазами красными от ныряния в бассейне, весь день напролет уснул на качелях. Под разговоры взрослых. Доройти, сказала доку, видел бы ты, какой он сегодня явился домой. Весь ошли ловый, столько в воде проторчал. Док засмеялся. Анна ли сказала: Мам, ты б его больше туда не пускала. Знаешь, чем он там занимается? Подныривает и щиплется. Голос подала мама Смит. Ой! Да пусть у ребенка будет детство, он скоро повзрослеет. В это время мимо дома проходили Мак МакУрон и его невеста Норма. Норма вела за руку свою четырехлетнюю кузину. Доротя окликнула их и помахала рукой. «Ау! Привет! Как поживаете?» Они помахали в ответ. «Хорошо, вот кино посмотрели. Что показывали?» Норма крикнула. «Яйцо и я с Клодет Колберт и Фредом им Хороший фильм!» «Сколько вы будут крутить? Еще день или два. Посмотрите обязательно!» «Посмотрим!» — сказала соседка Дороти. Мак крикнул. «Как дела, док?» «Отлично!» — док кивнул на маленькую белокурую девчушку и сказал Маку. «Лежу, тебя уж в няньки приспособили!» — Ну, привыкай, скоро свои появятся. — Мак улыбнулся. — Да, сэр, спокойной ночи, спокойной. Когда они скрылись из глаз, Дороти откинулась в кресле, поглядела на Аннули и вздохнула. — Кажется, только вчера вы двое были младенцами. Время мчится, словно бешеное Не успеешь оглянуться, как Анна Ли выйдет замуж. — Нет, не выйду, — сказала Анна Ли. — Нет, выйдешь. И бросишь нас, а Бобби станет взрослым дядей. Они еще посидели, поприветствовали нескольких прохожих, перемолвались с ними словечком. Потом Дороти сказала. — Вам никогда не хотелось... Остановить время. Не дать ему идти вперед, удержать на месте. — Мам, если б можно было остановить время, где б ты его остановила? — спросила Анна Ли. Дороти задумалась. — Ох, милая, будь такая возможность, я бы остановил его прямо сейчас, когда вся моя семья рядом. Вот в этот самый момент она взглянула на мужа. — А ты, док... Где бы ты его остановил? Он затянулся, из трубки пыхнул дым. Сейчас самый подходящий момент. Никто не воюет, все здоровы. Он посмотрел на Дороти и улыбнулся. Да и мамочка пока не утеряла своих очаровательных форм. Дороти захохотала. С этим ты опоздал, док. А ты, Анна Ли? Анна Ли вздохнула. Недавняя выпускница, она вдруг стала страшно мудрой. «Эх, если б тогда я знала все, что знаю сейчас, я бы его остановила в прошлом году, когда была еще молода». Дорити улыбнулась с дочери и спросила. «А вы, мама Смит, когда бы остановили время?» «А я бы, наверное, не стала». «Пусть себе идет своей дорогой, как положено». «Правда?» В 1904 году, когда мама Смит была ребенком, ее взяли на выставку мировых достижений в Сент-Луис. И с тех пор она с надеждой ждала будущего. О, да я бы очень не хотела пропустить что-то хорошее. Вдруг оно вот-вот наступит, вдруг поджидает тебя прямо за углом. А вы... Наверное, вы правы, мама Смит, сказала Дороти. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Вот-вот. Только представьте, какая жизнь будет лет через двадцать пять. Анна Лискорчила мину. «Я стану старухой с седыми волосами». Мама Смит засмеялась. «Может и так. Только меня-то к тому времени уж давно на земле не будет, а вы его увидите, это будущее». Книга первая 25 лет спустя Новости Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1 апреля 1973 года Норма Уоррен просто лопалась от нетерпения в ожидании мака. Он был должен вернуться домой завтракать. Он и пошел-то недалеко, за два квартала, отнести тете Элнер пакет корма для птиц. Тетя Элнер позвонила не свет, не заря, и сказала, что голубые сойки сейчас разнесут ее дом в щепки, потому как у них закончился корм. Норма любила и жалела бедную глуховатую тетю Элнер. Но почему именно в это утро у нее должна была кончиться еда для птичек? Норма знала, что Мака будут останавливать все, кому не лень, а он с удовольствием поболтает с каждым. Обычно она не возражала, но только не сегодня. Бог знает, где он застрял. Он, мог быть, уже на другом краю света или на чьей-нибудь крыше мог сесть в машину к любому незнакомцу, просто ради того, чтобы пообщаться. Она подождала еще несколько минут и сдалась. Поставил его завтрак в микроволновку, чтобы не остыл, взяла щетку и вышла подметать веранду, поминутно оглядывая улицу и думаю, что приобретет кету эту новинку биппер и прицепит его к маку. Спустя еще несколько минут терпению Норма лопнула. Она вернулась на кухню и позвонила. Гудки тянулись бесконечно, пока тетя Элнер не взяла, наконец, трубку. «Алло, тетя Элнер, у вас все в порядке? Все прекрасно, дорогуша!» — произнес бодрый голос. «А у тебя нормально? Я просто разволновалась, вы так долго не подходили к телефону. А я в саду была. Пока добежал, маг помогает мне посадить турецкую гвоздику вокруг грядок». Норма закатила глаза и сказала нежным голоском «А, -а понятненько». «Никакой спешки нет, но попросите, пожалуйста, Мак, когда он закончит, чтобы шел прямо домой, никуда не заходя, у него завтрак стынет. Скажете? Ладно. Хорошо, дорогуша, я передам. Ой, Норма, ты еще слушаешь? Да, тетя Элмар. Мои голубые сойки передают тебе большое спасибо. Ну, пока-пока-пока».